Александр Плетнев. Бис-исход Скрытые слагаемые. Война, как спланированная дисциплина, всегда закладывает в себе рассчитанный риск. Однако в приходящих факторах, не учитываемых в базовых установках, либо вовсе выходящих за осмысленные рамки, элементы расчета бесконтрольно теряются. Порой с катастрофическими последствиями. А спал плохо, периодически в сушняке, водохлёбствуя. Ближе к утру, последние пару часов до подъёма вообще, то проваливаясь в дрёму, то подвсплывая, досматривая сиюминутные короткометражки снов. Чертовщина. Получается, что эскадру послали на убой, вдруг завёл тему старший офицер особого отдела. Что? Командир крейсера реагировал рассеянно, отвлекаясь больше занятой дежурной документацией. А не то чтобы, но в принципе так и есть. Принимая за аксиому на веру сюжетные данные от Анисимова, более детальный по возможности исторически даже в академическом варианте анализ сложившейся на морских коммуникациях обстановки включает в себя слишком много переменных, оставляя за противником немало нереализованных возможностей достать и уничтожить советскую эскадру. Бросить вызов флотам союзников в 1944 году на пике их доминирования шаг несомненно рисковый. У адмирала Левченко был мизер по шансам, и он прошел по этому мизеру, словно по узкой извилистой тропинке. Вантюра. Вантюра, если бы не набор положительных случайностей, которые на всем протяжении преследовал советские корабли. Капитан первого ранга Скопин, наконец отвлекшись от вахтенного журнала, взглянул на собеседник уже с насмешливым интересом. «А вы чего вдруг, товарищ полковник, зацепились-то?» Вбухано столько средств, труда, тысячи тонн железа, тысячи душ в экипажах, чтобы все свести к какой-то одноразовой рейдерской операции. Устроив диверсионный разбой на коммуникациях, подхватил Кэп, окончательно откладывая свои дела. Первый раз, что ли, ставки жертвуют дивизии ради целей порядком выше. Корабли, введенные в строй, полностью боеспособны. Не воспользоваться данным ресурсом в той сложившейся военно-политической обстановке прагматичный Сталин, видимо, посчитал неоправданным. Потраченные народные деньги должны принести свой прок, пусть это и будет роковой прок. Противных же примеров, когда любимые игрушки адмиралов не оправдали свое целевое назначение, предостаточно. Чего стоит бесславное самоутопление Хошси-флотты в 1919 году в бухте у англичан. И с флотом фюрера британцы в итоге тоже разобрались. Многие надводные корабли Криксмарины так и приняли капитуляцию в портах. Тот же Тирпиц, отыграв свою роль пугало, был забит до смерти в месте стоянки. О французах и итальянцах я вообще молчу. Блин. Да знали вы, японцы, как бездарно погибнутых их Ямато и Мусаси, как будут расстреляны точно в полигонных условиях безрадарные старички Фусу и Ямаширу. Наверное, больше толку было бы бросить весь этот линейный табун в безумную самурайскую атаку на Пёрл-Харбор или вовсе на Сан-Диего, затопив на закуску суперлинкоры в Панамском канале, Польшу все равно добру пропадать. Скопин видел, что японские названия собеседнику ни о чем не говорили. Он и не ждал этого. В Советском Союзе Тихоокеанская и японо-американская тема Второй мировой войны освещалась мало, пожал плечами. Говорят, Сталин слабо разбирался во флотских делах, но экономическое понимание бремени и содержания больших кораблей в послевоенных перспективах у него, полагаю, было. Когда о каком-то даже номинальном качестве флит-ин-бинг типа есть большие кулаки на море на фоне того, что могли выставить британцы, и уж тем более США, помышлять стоило лишь условно. Меня больше удивляет... Запнулся. У него вдруг выскочила кромольная мысль, что большинство альтернатив в псевдонаучных рассмотрениях или художественных жанрах, по идее обязанных привязываться к строго историческим реалиям, нередко грешат сомнительными допусками в ряде принципиальных моментов. Но нам что? Что имеем, то и имеем. Удивляюсь, что здесь, в тутошнем Союзе, вообще уложились сроки и сумели реализовать программу Большого флота, пусть и частично. Для этого должны были сформироваться очень существенные предпосылки и условия. Я бы еще понял, как бы начало «Барбаросса» было отсрочно на год. Но подобное допущение чревато, чревато еще худшими сценариями. Почему? Что плохого в том, чтобы оттянуть вторжение на год, СССР успел бы обновить армию? Поделюсь с вами, Владимир Николаевич, своей собственной кромолой, хотя, возможно, я и не первый. Тем не менее, звучащий в ущерб всем тем диванам историкам, что вопили. Вот бы СССР еще годик на подготовку и перевооружение. Ага, сейчас. Война началась очень вовремя, надоел на это вовремя Геннадий. У меня даже возникает склонность думать, что все управляется с некой высшей расчетливой и справедливой силой. Будь у Гитлера год в запасе, он успел бы получить свою ядерную бомбу. И тогда города грязных славян стирались бы с лица земли без каких-либо рефлексий. Так что все, что не деется... Да, воистину развитие исторических реалий тогда держалось на тонких политических смычках и естественных ходах сторон. Спешил Гитлер, не ждал бы он год. Много бомб немцы сделать бы не успели, еще попытался оттянуть аргумент особист. А что, пяток десяток крупных городов СССР это бы спасло? А сейчас? Ныне? Что сейчас? Ну вот придем мы в Союз. Советский исследовательский конструкторский бюро получит перспективы в технологиях. Как и то, что у нас есть на борту. Для задела. Узнав про ваше далеко не радужное будущее, где СССР не устоял, не захочет ли Сталин предвосхитить и, наработав ядерный потенциал, разом покончить с Западом? Во-первых, быстро не получится наработать ядерный потенциал, а у Янки все уже на мази в процессе. Американский континент защищен водоразделом и без баллистических ракет недоступен. Ладно, англичан можно забомбить, измордованная войной Европа, скорее всего, ляжет под Союз, но... Да черт возьми, открыв этот ящик Пандоры, начав глобальную ядерную войну, мы еще при жизни, если выживем, увидели бы разрушение и гибель того мира, в котором бы желали доминировать. Идеология советская, возможно, еще бы могла где-то закрепиться и существовать на костях, но развитая экономика нет. Классические законы цивилизации, старые хозяйственные связи были бы разрушены. На то, чтобы создать на их руинах новые, потребовались бы годы, возможно, десятилетия. Разговор в ходовой рубке Когда не спится по обязанностям, и командир, взяв на себя часть служебной нагрузки наравне с остальными старшими офицерами, принял вахту и не спится, потому что у кого-то бунтовал желудок. Корабль качала, потряхивала на волнах, полковнику-особисту бы лечь, приткнуться, да крутит, мутит, позывами стошнить. Вот и оставалось, что бродить, едва ли куда присесть, спасаясь крепким чаем и другим, чем покрепче, отыскав бодрствование в разговорах компромисс с вестибулярным аппаратом. Крейсер проходил сквозь раскручивающийся шторм. Эскадра проходила. Ненасти наберет силу в ночь, достигнув по шкале Бафорта 9 баллов, и не остановится на этом. Чему не приходилось удивляться, подобные погоды для осени Северной Атлантики — это сезонная норма. Авто, затянувшееся утро после боя, когда Мур отступил, когда намеки на очертания его корабле растворятся позади за кормой, советская эскадра начнет собираться. С мостика Кондра рассмотреть пристроившийся позади линкора линейный крейсер особо не представилось. Естественная потребность узнать и оценить последствия артиллерийской дуэли. Опять-таки интерес у Скопина был далеко не академический. По-другому разыгранный бой, тем более нашим вмешательством. По идее, Советский Союз и Кронштадт должны были получить меньшие повреждения, нежели им причиталось. Любопытно бы сравнить с исходными, с теми условными печатными данными. Однако информируют нас явно никто не собирается, а запросить – не по субординации. Тем временем Левченко потребовал доложить о состоянии материальной части и целостности кораблей, озабоченной безопасностью и возможностью далее поддерживать походный режим. Доложили, как положено. СКП «Флагмана» назначили эскадренную скорость, установив курс. Вытянувшись к элеваторной строй, соединение перестроится в походный порядок, уже опробированный и испытанный ранее. Вновь занявший место головного, Кондор положит нос практически на волну. Отзвякает машины телеграф, рулевой отрепетует, на румбе 50. Штурманские курсовые линии пролягут по касательной к северу. Исландия отойдет на край карты. В основных ориентирах прокладок теперь будет значиться Ян Майн и дальше. Этим курсом эскадра будет следовать как минимум до заката. Опережая прогнозы, к концу того же дня ветер быстро набрал силу почти до 9 баллов. Поверхность океана превратилась в уродливую, вспененную, тускло-зеленоватую массу. С сумерками погода окончательно пошла ко дну. Серая мгла была настолько густой, что трудно было различить, где кончается вода и где начинается воздух. На крейсере все уже давно закреплено по штормовому, еще побегали, посновали по верхним палубам, зачехляя последние, задраивая крайние выходные двери, люки, укрываясь в тамбурах, ведущих внутрь корабля. Лишь сигнальщикам мерзнут на продуваемых мостиках. Пошел отсчет вахтиных часов по четыре, подмерный ход туда-сюда дворников, сбрасывающих капли дождя и морских брызг со стекол ходовой рубки. Спорты форштевнем волна будет пенистым валом катиться по баку, омывая все палубные возвышения, тумбы пусковых установок, обдавая брызгами прожаренные стартовыми двигателями ракет газоотбойники. Светлое время суток пройдет незаметно. Свинцовые тучи еще доедали день, окончательно сгущая непроглядность. Командир вновь заступит на мостик в собаку, скоротав по случаю текущую рутину в разговоре, умозрительном. Вот представить шведско-китайскую войну, или еще нелепей, финско-эфиопскую. Финнам ехать к эфиопам, чтобы повоевать, а эфиопам – Тем так, хм, еще дальше по лености. Этих ребят только букву Фы и единить для смеху. Потому что всегда было, кстати, конфликтовать не с далеким дядей, а с соседом. Начиная гавкаться по пустякам через забор, накапливая целую ком противоречий и взаимных обид. Особенно, когда есть те, кто сидит за речкой и подзуживает. Обратили внимание, как вектор антагонизма и ненависти у нас у русских сместился от «англичанка-гадит» к американцам? Закономерно. После Второй мировой войны США становится доминирующей империалистической силой и довольно агрессивной. Для нас война, любая, финская, отечественная, холодная, даже афганская, практически неизменно выражается в нехватке ресурсов, всякий раз требуя каких-то героических преодолений. А эти сволочи всегда имели выгодную позицию. Если Гитлер не отважился даже на план Лев переплыть всего лишь Ла-Манш, то Рузвельт вообще не нервничал, имея между Европой и берегами Америки целый океан. Как и для тех же японцев, пересечение всего Тихого океана являлось непреодолимым в плане устойчивости военной операции расстоянием. Сидят себе там на отдельном обособленном континенте, всегда в стороне и уже никогда не безучастно, сверх того провоцируя очередную возню в европейской песочнице. А союзнички британца услужливо подставили плечо своим непотопляемым авианосцам. Между прочим, именно Соединенные Штаты целенаправленной политики в итоге запихнут англичан туда, собственно говоря, откуда они вышли вообще. Э, -э Я имею в виду и Хальма Матер, острова Метрополии, добив колониальную империю Британии, вытеснив своим капиталом с рынков. Ммм, окончательно где-то к 60-м, но это уже история. Здесь пока все к тому только идет. Не знаю, подозревает ли об этом Черчилль. Да, конечно, все он прекрасно понимает. Даю сто против одного, что весь этот новый крестовый поход против большевиков, что мы наблюдаем сейчас, раскрутился именно с подачи непримиримого сэра Уинстона. Теряя империю значимости, он готов пойти на любые чрезвычайности. А вот Рузвельт... Из того, что мне попадалось про планы Рузвельта на послевоенное выстраивание взаимоотношений с Советским Союзом, странно вообще, что он согласился на столь радикальный шаг.